Глава 13. День матча. Как правило, на спортивные матчи в школе Аша не ходила. Обычно она либо работала, либо пыталась компенсировать вызванные работой недосыпы. Да и без работы она не стала бы спешить сюда солнечным днем в пятницу. Она мечтала научиться серфингу, но подходящий день для поездки на север Корнуола все никак не выпадал. Сегодняшний день, в принципе, был бы идеальным, Но нашлись более насущные дела, чем попрыгать на волнах. Если бы не Кас, она бы сюда не приехала. Она ничего не имела против других мам, но никогда не знала, о чем говорить с людьми за пределами близкого круга ее друзей. Даже с Розой и Пиппой порой было трудно. Нет ничего общего, жизненные пути почти не пересекаются. О чем с ними говорить, кроме как о школе и детях? Но эти темы себя исчерпывали, в лучшем случае, за 10 минут. А дальше? Не о себе же рассказывать. От любых неудобных вопросов она решительно уклонялась. «Откуда ты переехала, Аша?» «С севера». «Семья большая?» «Никакой». «А твой партнер? Чем он на жизнь зарабатывает?» «Зачем сейчас об этом?» На крикетный матч Аша пришла не ради светских бесед и общения, это уж точно. Ей интересно смотреть на Каса, а не на крикет. На его товарищей по команде, но не на команду противника. И если бы увидела хоть намек на издевательство, сдерживаться бы не стала. Кас божился, что на этой неделе никакой травли не было, но Аша ему не верила. Неделю назад он подверг свою жизнь опасности, чтобы эти парни от него отвязались. Поэтому она сейчас здесь. Где еще она увидит, как он общается с другими парнями? Его улыбка и настойчивые заверения в том, что день в школе прошел отлично, казались вымученными. Он все больше времени проводил в наушниках, делая вид, что не слышит ее слов. Мисс Лейн не стала его наказывать но кассу было предписано по вторникам после уроков приходить Котису Блейку в клуб садоводов и учиться ухаживать за озерами, а не купаться в них. По понедельникам он уже ходил в крикетный клуб, по средам работал над школьной гоночной машиной, и Аши начинало казаться, что Аберфал прибирает сына к рукам за ее счет. Она не возражала против наказания. В конце концов, он нарушил школьное правило, установленное для его же безопасности. Но почему мальчишек, которые его до этого довели, не притащили к мистеру Ньюхалу, не прочистили им мозги? Наверное, их родители оплачивают учебу полностью. Стало быть, их дети для школы дороже, чем касс. Трудно сказать, на кого она злилась больше. На мистера Ньюхала, на родителей или на этих детей. Но сейчас Аше, стоявший у края крикетного поля, было трудно поверить, что Кас счастлив меньше других. Глядя на ребят в их крикетных костюмчиках, невозможно было определить, чьи родители дантисты, чьи ездят на Бентли, чьи защитили докторскую, а чьи бросили школу в 16 лет. Да, дома у них разный уровень комфорта, разный уровень родительской поддержки, но сейчас они были равны. Горстка мальчишек выкладываются до последнего. На красивом лице Каса читалась решимость. Прогнувшись и положив руки на колени, он следил глазами за красным крикетным мечом. Добрый парень, умный и веселый. Зачем кому-то к нему цепляться? Он должен быть самым популярным в школе. Она знает, снова менять школу Кас не хочет, но... Если не решить возникшую проблему, какой у нее выбор? Рядом болтали Пиппа и Роза. Обе сказали, что помирились, но разговор между ними был какой-то нарочито щебечущий. Они обсуждали платье для бала. Темно-розовое с черными блестками. Новый рыбный ресторан в Фалмуте. Обязательно попробуй морские гребешки. Дальше о погоде. Разве нам не повезло? Температуре воды в море определенно потеплело, но не слове о торте или о причине их злости. К ним шла женщина. Аша где-то ее видела, но точно опознать не могла. Пиппа что-то пробормотала себе под нос и опустила глаза вниз. «Джемма!» — воскликнула Роза. «Вот это сюрприз!» «Как у вас дела?» Джемма кивнула в сторону крикетного поля, и все перевели взгляды на игровую площадку. «Хорошо», — сказала Роза, — «вы знакомы с Ашей?» Аша и Джемма кивнули друг другу. «Привет». «Нет», — сказала Джемма, — «не знакомы». «Аша», — представила Роза, — «это Джемма Ньюхолл, лучшая половина мистера Ньюхала. «Приятно познакомиться», — сказала Аша. «Обычно вы на таких событиях не появляетесь», — заметила Роза. «Пришла попрощаться с Джерри», — сказала она, — «а то будет жаловаться. Уезжаю на несколько дней к сестре». «Куда-то в милое местечко?» «Бат! Побуду с племянницами и племянниками, это всегда приятно. А еще приятнее побыть вдали от старого ворчуна», — она кивнула в сторону директорского окна. «Думала, он здесь. Кто-то видел его?» «Нет», — ответила Роза, — «наверное, занят». «Раз так, придется пойти туда и выманить его наружу». «Хочу выехать, пока не начались пробки». Джемма пошла прочь, и Аша заметила, что Пиппа сразу расслабилась. Роза, перейдя на шепот, сказала, «Когда-нибудь встречали женщину, которая так не любит своего мужа, как Джемма Ньюхолл? «У них такая манера», — сказала Пиппа. «Тебе виднее». «В каком смысле?» «Не в каком смысле Ни — сказала Роза. «Просто я согласна, что некоторые отношения совсем не такие, какими выглядят со стороны». «Ну, если на то пошло», — сказала Пиппа. Аша встала между ними. «Стоп! Давайте-ка с этим разберемся». «С чем?» — спросила Роза. После дня открытых дверей волна между вами никак не уляжется. Вам надо поцеловаться и помириться. Уже мы нет. Я серьезно. Надо разрядить обстановку. А то рядом с вами ходишь, как по яичной скорлупе. Роза и Пип обменялись взглядами, но было ясно, ни та, ни другая не готовы сделать первый шаг. Хорошо, сказала Аша. Во-первых, Розы. «Ты еще расстроена из-за торта, так?» Роза надулась. «Я столько с ней возилась и услышала только «извини!» Пиппа хотела что-то сказать, но Аша остановила ее. «Минутку!» Она посмотрела на Розу. «Но ты же понимаешь, что еще она может сделать, кроме как извиниться. Ты же не хочешь, чтобы Пиппа спекла тебе торт. А что сделано, того не воротишь». Роза сложила руки на груди. «Разве ты не видишь», — продолжила Аша, «как Пиппе обидно, что тебя торт волнует больше, чем она». Роза опустила руки вдоль тела и посмотрела на Пиппу. «Она права». «Прости, дорогая, я должна была спросить». «А теперь твой черед», — сказала Аша, повернувшись к Пиппе. Ты извинилась и думаешь, что на этом все. Пиппа пожала плечами. А на самом деле не все, сказала Аша. Пиппа и Роза смотрели на нее одинаково непонимающими взглядами. По стадиону прокатились вежливые аплодисменты. Пролетевший над площадкой мяч принес команде гостей четыре очка. Видишь ли, Пиппа, дело вот в чем. «Никто не хочет делать из мухи слона. Мы понимаем, что тебе от всей этой истории неловко. И мы немного напуганы, потому что такое тебе совсем не свойственно. Может, лучше объяснишь, что такого сделал мистер Ньюхал, на что именно ты так среагировала? И все перестанут ходить вокруг тебя на цыпочках». Пиппа потерла рукой шею. «Хм...» Она явно не знала, что сказать или, по крайней мере, с чего начать. «Дело в том...» — Пиппа вздохнула. «Можешь быть с нами откровенной», — сказала Роза. «Трудно все это распутать. Попробуй», — сказала Аша. Это копилось долгое время. И когда Джерри на дне открытых дверей отпустил эту, эту дурацкую шутку, я сорвалась. А еще увидела, как он лапал тебя, Роза. И мне надоело все время держать язык за зубами. Надоело всегда соблюдать светские приличия. Иногда хочется кричать, орать и ругаться, понимаете? Я больше не в силах этого выносить. «Я просила Чарльза как-нибудь урезонить Джерри, но он ничего не делает, потому что...» Пиппа остановилась, чтобы перевести дыхание, с трудом сглотнула. «Потому что они с Джерри давно знакомы?» — предположила Роза. Пиппа покачала головой. «Нет. То есть знакомы-то они давно, но...» Пиппа посложила руки на груди, опустила голову. «Только строго между нами. Не хочу, чтобы об этом знали ребята, но...» Понимаете, Джерри связал Чарльза по рукам и ногам. «У нас тяжело с деньгами. Мы не оплатили учебу за этот семестр, и есть вероятность...» Если честно, в конце семестра сыновей могут вытурить из школы. Роза уйкнула. Школа Аберфал без Ярдли? Казалось, такое невозможно. Не выгонят, — сказала Аша. В худшем случае предложат план выплат. Со мной школа обошлась по-человечески. Майлза и Бенни они ни за что не отпустят. После всего, что ты делаешь для этой школы, согласилась Роза. «Боже правый! Нам не выиграть ни одной игры, ни одного конкурса ораторского искусства. А во что превратится наша социальная жизнь?» Роза обняла Пиппу за плечи. «Прости, Пип, я не подумала о том, что у тебя может быть серьезная причина, но, поверь мне, школа совершит большую глупость, если выгонит вас». Не уверена, что бросаться тортом — лучший способ напомнить о своей незаменимости, но, между прочим, внимание Ньюхолла это привлекло. — Ты никому не скажешь, правда? — спросила Пиппа. — Мне так неловко. Отношения между Джерри и Чарльзом и так напряженные, а я только подлила масло в огонь. Надо все наладить, чтобы Чарльз меня простил, чтобы чтобы решить вопрос с финансами. И да, это не смешно, — сказала Роза, — но почему вам нечем платить? Чарльз хорошо зарабатывает. У вас наверняка что-то отложено на черный день. Пиппа покачала головой. Честно говоря, я не знаю. Если посчитать на бумаге, ты права. С тех пор, как я бросила работу, приходится поджиматься, но катастрофы нет. Дело в другом. Она глотнула из своей бутылки. Я пыталась серьезно поговорить об этом с Чарльзом, но мы сильно поссорились. Я так и не спросила, куда делись деньги, потому что... Она посмотрела через поле туда, где стоял Чарльз. Кто-то сказал ему что-то смешное... И он расхохотался, откинув назад голову. «Потому что?» — повторила Роза. Пиппа покачала головой и повернулась к ней с натянутой улыбкой. «Потому что именно в ту минуту он сказал мне, что хочет развестись».